Городские новости. Вчера в ветеринарную клинику доставлен хомяк. С грыжей обеих щек. Забелявых! Маньяк на обследовании у психиатра. Отгадайте загадку. Два конца, два кольца, посередине гвоздик. Студенту очки гвоздем прибили. Так, неправильно это на лозницы. вбили? Офигеть! Разговаривают два зоолога. А что будет... Эм, э, вот как вы думаете, коллега, э, что будет, если, скажем, скрестить гризли, скажем, с шимпанзе? А? Гризли сам держать будешь, понял? <связать> Представляете, <связать> я как-то с девушкой по Санкт-Петербургу <связать> гулял, по мосту гулял её, и тут мост развели. Девушка хоть с вами осталась? В основном да! <мешит> девушка, <с> <мешит> Мужчина не может быть не другом если она красива то есть ты хочешь сказать что он может быть ей другом только если она сратненькая такая да? <говорит> да нет он обычно и такой пытается затащить постель <говорит> <говорит> <говорит> <говорит>